203. Гуру. Этот праздник всегда происходит под знаком объединения всех признающих великих учителей Востока. Объединимся и мы со всеми, кто близок к сердцу, кто устремлен также к и мы, к великому фокусу света. Въединение — великая сила. Объединимся, сметая преграды, расстояний и всех прочих условий. Дух не имеет преград. И единение в духе возможно всегда. Объединимся же в духе со всеми, кто идет туда же, куда идем и мы.